Глава седьмая. Я выбрала белые фигуры, а граф Морозов — черные. «Прошу, дорогая, начинай», — промурлыкал мужчина бархатным баритоном. Усмехнулась. Классически поставила пешку на две клетки вперед. Морозов ответил тем же. Каменные фигуры двигались просто указаниями голоса. Это было нетрудно. В ответ я сделала ход конём на F3. Морозов легко защитил свою пешку, которая предстала под угрозой, Переставив своего коня, пока никого не съели, канаты не рвались, сюрпризов не было, и я заметно расслабилась. Переставила слона на c4. Морозов ответил конем f6. Дебют двух коней. Улыбнулась я, глядя, как замерли на одной линии черные кони. Это было красиво. Верно, заметил мужчина. Значит, говори, что умеешь играть? Совсем немного. d4, ответила я фигурка сделала два шага вперед теперь создавая напряженность в центре Морозов передвинул пешку с ловкостью забирая мою Я уже была успокоившаяся вдруг услышала странный треск а потом почувствовав рывок поняла что падаю взвизгнула, но вскоре поняла что остальные канаты меня держат, хотя один из тех что держал мои ноги оборвался и теперь мое тело изменило положение жуть прошептала я, глядя на бушующую внизу пламенем пропасть и понимая, что чуть не схлопотала инфаркт. Морозов лишь посмеялся. Забавный голосок. А после я вдруг почувствовала еще кое-что. Моя нога вдруг стала тяжелой, и я совершенно точно увидела, как на ней, на веревке, повис здоровенный такой булыжник, утягивающий ее вниз. «Что это?» — прокричала испуганная. «А вот и сюрприз!» «Нравится украшение?» — саркастически поинтересовался мой противник. «Очень!» — ядовито фыркнула я. «Думаешь, сам не окажешься в подобной ситуации?» «Может быть, а может и нет». «Рокировка!» — крикнула я, меняя короля местами с ладьей. И приготовилась к тому, что сейчас порвется еще один канат. Все же Морозовский конь с F6 мог с легкостью схрумкать мою пешку с Е4. Слон С5. Поразмышляв какое-то время, ответил граф. Фигура передвинулась. Е5, сказала я. Моя пешка приблизилась вплотную к черному коню. Граф убирать лошадку не стал, вместо этого сходил d5 пешкой, напав на моего слона. F6. Черный конь канул в лету, подчиняясь моей пешке. Толстенный канат, державший одну из рук Морозова, оборвался. Тело графа дернулось, и мне на миг стало за него страшно. Как он может вот так рисковать? А в следующий миг последовал и сюрприз. Эту руку вдруг сковала ледяная глыба, и Морозов больше не смог ей двигать. «Проклятие!» — выругался мужчина. «Но сама напросилась, княжна. С4!» Моего слона схрумкали. На этот раз я не была такой беспечной. Приготовилась заранее. Порвался канат на руке, и теперь мне стало крайне неудобно так висеть. Впрочем... Хуже стало, когда я поняла, какой именно сюрприз мне приготовила потеря слона. Паук, огромный жирный паучище, замер, раскачиваясь на моей руке. Той, которая все еще была скована канатом. «А-а-а-а!» заорала я. Я стала дергаться, пытаться стряхнуть паука, но веревки держали так, что я не могла дотянуться и этого сделать. «Будем ходить или кричать?» – тут же раздался ехидный вопрос. А я поняла, для чего подобное было сделано. Это ведь отвлекало. Очень отвлекало. Потому что я совершенно не могла теперь ни на чем сосредоточиться. Вместо шахмат, полностью сконцентрировавшись на пауке на своей руке. Так, так, Настя, успокойся. Всё хорошо. Шахматы. Нужно обыграть Морозова. Смотри на доску. Смотри на фигуры. Я уговаривала себя как маленькую, хотя мне было очень и очень сложно. Однако спустя некоторое время я все же сумела взять себя в руки. Шах! выдохнула я, передвигая ладью и угрожая черному королю. Ф8, сказал помрачневший Морозов. Его король ушел на клетку в сторону. Слон G5, скомандовала я. Ф6. Я едва не заплакала, когда мою пешку съели. Оборвался еще один канат, державший бедро. Теперь и там повис камень. А 6 Шах! крикнула я. Морозов нахмурился. G8, его король отступил, а вот настроение у графа явно испортилось. Еще несколько наших отчаянных ходов. Я видела, в каком напряжении был Морозов. Он явно не ожидал, что я составлю ему достойную конкуренцию, хотя и мне было нелегко. К тому же, очень не вовремя заныла нога, к которой был привязан камень, а еще паук на руке решил потоптаться, едва не вырывая из меня новый виск. «С3!» — выдавила из себя, из последних сил, нападая на его пешку. «Конь Е5!» — отозвался граф. А у меня на губах уже возникла предвкушающая улыбка. «Да! Да!» «Конь Е5!» — выдохнула я. Черный конь оказался убит белым конем. Раздался треск. Канат, удерживающий единственную руку Морозова, оборвался, и он повис почти вверх тормашками. Вместе с этим его ногу вдруг обвела тонкая и гибкая змея. Даже думать не хотелось, что будет, вздумая ее граф подразнить. «Не жалко терять Ферзя? Смотри, сюрприз будет волшебным!» Саркастически отозвался мужчина, как будто его бедственное положение совсем его не заботило. «Мне было плевать на Ферзя, я знала, как действовать дальше. А откат от игры? Как-нибудь переживу!» «Не жалко!» — фыркнула я. Слон D1 холодно произнес граф. Мой ферзь оказался повержен. Один из толстенных канатов державших меня оборвался, и теперь я висела в положении не лучше, чем у Морозова. Но еще хуже был сюрприз. Такой, что я едва не взвыла. Моё платье. Моё платье вдруг начало таять на мне, рассеиваясь легкой туманной дымкой и оставляя меня в кружавчатых панталонах и легкой коротенькой шелковой маечке, Оголявший живот с проколотым, сверкающей сережкой пупком. Заметила, как вспыхнул взгляд Морозова. Граф совершенно наглейшим образом меня разглядывал. И это сбивало настолько, что я инстинктивно пыталась сжаться. Но веревки и клятый паук не давали этого сделать. «Просто сдайся!» — крикнул мне граф. «Разве тебе есть дело до игры, когда ты настолько уязвима? Сдайся, и все закончится!» «Ни за что!» — процедила я. Конь d7. Слон e7, ответил мужчина вновь мрачнее. Еще и змея на нем как-то уж слишком странно зашевелилась. Я знала, что близка к победе, я все просчитала. а вот граф, похоже, допустил где-то фатальную ошибку. Еще несколько фигур, еще одна сбитая мной пешка, повисший на морозове камушек, почти такой же, как у меня. Слон F6 Ладья Е8! Шах! выдохнула я. «Зараза!» — отозвался мужчина. «Ферзь Е8!» И моя ладья канула в лету. По моей ноге пополз витиеватый странный узор, от которого жутко жгло кожу. Зашипела, но знала, что больше эта пытка длиться не может. Один ход конем и Морозов зарычал. «Шах и мат!» — припечатала я с довольной улыбкой. Если честно, сама не верила, что победила. Вот только порадоваться я не успела. Вдруг испугавшись до холодного пота. Канаты, на которых висел граф, все разом разорвались, а Марк, хохоча зловещим смехом, вдруг полетел в огненную бездну, оставляя в этом жутком месте меня совершенно одну. В груди все сжалось от страха. Я даже не понимала, за кого боюсь больше, за ненормального психа Морозова или за себя. «Эй!» — закричала я. «Ау! Кто-нибудь! Марк!» Мой голос разнесло по залу эхо. А в следующий миг все вокруг растаяло, покрылось туманной дымкой, которая быстро рассеялась, а я сама вдруг обнаружила себя сидящей на шелковых подушках в большой просторной комнате. А напротив меня явно отлично себя чувствуя расположился вполне себе довольный граф. Но как тебе игра? промурлыкал он. Жесть спецэффекты! рыкнула я незаметно выдыхая. Как ты мог не предупредить меня о таком и испортить весь сюрприз? — приподнял бровь мужчина. — Нет уж, эти шахматы я вез с восточных пустошей. Еще несколько месяцев заняла установка. Магические плетения правдоподобных иллюзий и прочее. Знаешь, в эти шахматы как-то играл со мной один заезжий лорд. Он мне проиграл, и после мы не общались. Хотя он слыл одним из лучших шахматистов в мире. Но сдался, когда его ногу обвил небольшой такой серебристый змей. Ты бы слышала, как он орал. «Я бы тоже орала», — фыркнула я. «Нет, ты бы не орала. Я удивлен, что ты вела себя достаточно спокойно и даже умудрилась меня обыграть. Да, тебе было страшно, но ты заставила себя собраться. И это весьма достойное качество для будущей графини Морозовой. Я ей стану ненадолго», — напомнила я, а Марк почему-то усмехнулся. «Я помню, Настя. Больше сюрпризов не будет?» Он улыбнулся, смерив меня своим зеленющим взглядом, Я откинулся на подушке, теперь глядя на меня снизу вверх. Совсем как довольный и сытый кот, который задумал какую-нибудь пакость. «А какие бы тебе сюрпризы хотелось?» «Мой смартфон», — напомнила я. «Ты проиграл. Обещал зарядить». Мужчина зевнул, будто бы я предложила что-то до нельзя скучное. «Ладно, пойдем. Посмотрим, что можно сделать с твоей иномерянской коробочкой с картинами внутри». Он поднялся. После наклонился ко мне, протягивая руку, чтобы помочь мне встать. Сначала хотела отказаться, но подумала о том, что буду выглядеть нелепой каракатицей, пытаясь подняться сама, и потому воспользовалась чудесным предложением Морозова. Тот рывком меня поднял, а после притянул к себе. Горячая ладонь заскользила вдруг по моей спине, а взгляд впился в мои приоткрытые от волнения губы. Так, стоп, что происходит? Настя, хрипло произнес мужчина. — Вот зачем ты выиграла, а?